Том второй, глава восьмая. Великий князь Мстислав, годы 1125-1132. Мстислав Владимирович наследовал достоинство великого князя. Братьи его господствовали в делах: Ярополк в Переславле, Вячеслав в Турове, Андрей в Владимире, Георгий в Суздали. А сыновья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 которыми он желал единственно успокоить государство и восстановить древнее величие онова. Половцы, свидав о кончине мономаха, думали, что Россия сиротела и будет снова жертвую их грабительства. Они хотели соединиться с торками, кочевавшими близ Переславля. Но Ярополк Владимирович, тамошний князь. Узнала сём намерение, верил торкам въехать в город, и сам, не имея терпения дождаться помощи от своих братьев, с одной у Переславскую дружину ударил на варваров, разбил их и множество потопил в реках. 1127 год. Мстислав, объявив себя покровителем утеснённых князей, должен был обнажить меч на все Володо Ольговича, который выгнал из Чернигова дядю своего Ярослава.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 ожидав долгое время ответа и боюсь измены половцы ушли наконец во свои аси тогда всеволод прибегнул к смирению молил великого князя забыть вину его и между тем осыпал дарами вельмож киевских мстислав еще не колебался однако же медлил и несчастный дядя сам приехал из мурома чтобы напомнить ему священный обед вместе бояре не ослепленные дарами всеволода были за ярослава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 преступая обед, нарушает закон естественный и народный, а миражливье, которое спасает виновного от казни, бывает вреднее самой жестокости. К честимости Слава скажем, что он во всю жизнь свою оплакивалсяй поступок. Великий князь излишне снисходительный в отношении ко всемолоду отмстил по крайней мере варварам его союзникам. Литописцы говорят, что войском Стислава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 осадил Звенигород, где три тысячи венгров и россиян оборонялись столь мужественно, что он должен был отступить. Но сия война не имела дальнейших следствий. Владимир, кавозвращаясь в отчизну, смирился, ибо великий князь решительно требовал, чтобы каждый из братьев довольствовался своим уделом. Важнейшее происшествие всего времени — есть падение знаменитого дома князей Полоцких, которые издавна отделились, так сказать, от России.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 Изяслав взял Рогожск, еще ранее назначенного мстиславом дня, и спешил соединиться с дядями, обступившими город Изяславль, удел знаменитой Рагнеды первой супруги святого Владимира. Там находился Бричеслав, сын Бориса Всеславича, зять мстиславов. Хотел бежать к отцу, он попался в руки к своему шурину, который вел с собой многих пленных лагожан.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 Едва спасли имение дочерем Мстиславовой, мечом удержав неистовых грабителей, а бедных граждан отдали им в жертву. Скоро и Всеволод, старший сын великого князя, вступил с новогородцами в область Полоцкую. Устрашённые жители не оборонялись и выгнали своего князя Давида. На место Коева, согласно с их желаниям, Мстислав дал им Рогволода, брата Давидова. А через два года в 1129 году.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 Мстислав отдал княжения полоцкое и минское сыну своему Изеславу. 1130-1132 годы. Князь новгородский Всеволод, соединясь с братьями, два раза ходил на чудь или стонцов зимою, обратил в пепел селение умертвил жителей, взял в плен их жены детей. Но в другом походе сам лишился многих воинов. Сей народ ненавидел россиян как утечнителей. отрекался платить дань и сопротивлением отекчал свою долю. Сам великий князь воевал Литву и привел в Киев великое число пленников. Тогдашние беспрестанные войны доставляли нашим князьям и боярам множество невольников, которые отчасти ушли в продажу, а отчасти, как надобно думать, были расселяемы по деревням. Мстислав по возвращении из Литвы скончался 15 апреля 1132 года. На пятьдесят шестом году от рождения, заслужив имя великого. Он умел властствовать, хранил порядок внутри государства, и если бы дожил до лет отца своего, то мог бы утвердить спокойствие России на долгое время. Сей великий князь вторично женатый на дочери знатного новгородца Дмитрия Завидича имел от нее двух сыновей Святополка и Владимира. Кроме дочерей, из коих одна была за Всеволодом Ольговичем Черниговским. Старшие их братья родились от Христины, первой супруги. Сверх тогдашних мнимых ужасов, солнечных затмений и легкого землетрясения в Южной России первого августа 1126 года действительным несчастьем княжением Стиславова был страшный голод в северных областях, особенно же в Новгородской. От жестокого, совсем необыкновенного холода вымерзли Азими. Глубокий снег лежал до тридцатого апреля. Вода затопила нивы, селения и земледельцы весной увидели на полях вместо зелени одну грязь. Правительство не имело запасов, и цена хлеба так возвысилась, что осьминоржи в 1128 году стоило нынешними серебряными деньгами около рубля сорока копеек. Народ питался мекиной, лошадиным мясом, липовым листом, березовой корой, мхом, древесной гнилью. Изнуренные голодом, люди скитались как привидения, падали мертвые на дорогах, улицах и площадях. Новгород казался обширным кладбищем. Трупы заражали воздух смрадом тления, и наемники не успевали вывозить их. Отецы и матери отдавали детей купцам и наземным в рабство, и многие граждане искали пропитание в странах отдаленных. Новгород опустел, говорят летописцы.